«Доступ к данному файлу разрешен только сотрудникам с уровнем допуска 4». Раздалось голосовое оповещение. Затем статная женщина в деловом костюме спокойно вставила флешку с уровнем доступа и приложила руку к сканеру. Терминал изъял биоматериал и, обратившись к центру локальной вычислительной сети организации, провел проверку. Уровень доступа был одобрен, и другие сотрудники выдохнули, но не до конца ведь само появление этой женщины наврегло всех даже сильнее потенциального шанса умереть в ядерном пламени. А именно такой исход и ждал бы всех, если бы терминал выдал отказ. Все происходило с максимальным уровнем секретности. Уровнем допуска 4, как правило, обладали только руководители зон, руководители службы безопасности учреждений и командующие МОК. Никем из этого списка женщина не являлась, да и уровень допуска 4 был особенным, существуя в протоколах только для этой зоны. Впрочем, сама женщина не переживала. Звали ее Кристина М, и у нее имелся также частичный пятый уровень доступа, поскольку она являлась сотрудником высшего управленческого звена фонда, возможно, даже входила в состав Совета О5. Но на таких вещах запрещено было даже думать. Тем не менее, у нее имелся доступ к стратегической и секретной информации фонда, И, по крайне важному делу, она явилась именно в эту зону содержания. Спустя столько времени некоторые части совета О5 удалось продвинуть крайне важное решение, после чего было решено вновь использовать одну из аномалий ради целей фонда. Рискованное, но все же оправданное решение. Одна за другой отворялись прочнейшие двери, после чего Кристина М. спокойно вошла в довольно просторный зал размером с футбольное поле. Здесь имелись пруд с карпами, красивый лук, площадка для занятий спортом, а также целый двухэтажный дом. Освещение создавалось искусственно, однако одним из условий содержания было то, чтобы объект ни в чем не нуждался. Сам же объект, казалось, ждал Кристину М., поскольку сидел в центре поля за столиком, подготовив чашки для чая. Следуя протоколам и помня, что случилось в прошлом с этим объектом, Кристина М. размеренным и уверенным шагом направилась к столику, неся в левой руке чемодан, а правой, прижимая к груди цифровой планшет. «Давно у меня не было гостей», — произнес я и по-доброму улыбнулся. И я не лукавил. Во мне действительно не было ни желания убить Кристину М., ни намерения избежать из зоны содержания. Да и в целом меня почти все устраивало. «Я не чувствую вас страха». Тем временем я продолжал пожирать Кристину Эм взглядом. Она была дьявольски красивой и желанна. Однако больше всего шарма ей придавал именно характер. Я многое успел повидать, многое сделать, пообщаться с огромным количеством людей. и мало кто мог похвастаться таким самообладанием. А она, очевидно, знала, куда шла и зачем. Впрочем, к фонду надо отдать должное. Случайных людей они к себе не брали. «А зачем мне вас бояться?» Все еще со своей серьезной деловой маской спросила Кристина М. Подняв брови, будто бы считала, что мне нужна эта мимика, чтобы понять, какие эмоции она испытывает. «Ваш класс не кетер». «Кетер, -э как там звучит ваше правило коробки?» Принимая правила игры и радуясь возможности провести светскую беседу, спросил я, хоть и знал ответ. «Если положить объект в коробку...» убрать ее подальше, и он с легкостью урвется, то это должно быть кетер. любезно напомнила Кристина М. «Аномалия, постоянное или надежное содержание которых тяжело реализуемо, не сопряжено со сложными процедурами сдерживания. Но это не всегда значит прямую опасность самого объекта и его желание все уничтожить, а скорее то, что на содержание фонд изрядно потратится». Продолжил я после чего сверкнул глазами и опустил взгляд в чашку. — Можете выдохнуть и выпить чаю. Он не отравлен. Наверное. — Благодарю, — ответила Кристина Н., которая была в сильном напряжении, но, несмотря на мое разрешение, продолжала держать себя в руках, воспринимая меня исключительно как угрозу. — Вы очень скованы и замкнуты, потому предлагаю сразу перейти к делу. Продолжил я, понимая, что качественной светской беседы не получится По крайней мере, в этот раз Что фонду надо от меня? Проблемы с объектом номер SCP-1440 Пояснила Кристина М, после чего положила передо мной на стол папку с документами Первым из которых был снимок с картой маршрута константинов Протянул я, видя главную проблему Стамбул Уточнила Кристина М после чего все стало предельно ясным.